Долго ждать не пришлось. Маслянка меня сразу принял, хотя как будто был занят. — Садись, — сказал. Меня удивило, почему не на «вы». Видать, вспомнил тот случай, хотя столько лет прошло. Он здорово постарел и еще больше растолстел, едва умещался в кресле. И нос стал, как картошка, и взгляд словно бы тяжелее, чем раньше. А может, он о чем-то думал перед тем, как я вошел? — Я не знаю. Ни то засмеялся, ни то скривился. Что на тот свет собрался? Я сел, пристроил свои палки. Но он будто не заметил, что я с палками. И куда торопишься? Я не тороплюсь, сказал я. А даже если поторопился, у меня перед государством долгов нет. Разве ж то вы мне налог разрешили в рассрочку выплачивать? Но я прежде чем померть, заплачу, не беспокойтесь. Я и не беспокоюсь. Помирай, коли охота. Помирить каждому дозволено. Гмине до этого дела нет. Но ты и цемент просишь, да? А это уже дело гмины. Восемь центнеров. Восемь центнеров. Восемь центнеров. Неважно, сколько важно на что. Ты думаешь, я на все могу? Какая кому блашь не втемяшется? В инструкции чёрным по белому написано, на что можно. На повышение урожайности, пожалуйста, это экономическое развитие, имею право. Но чего нет, того нет и точка. И что тебе вдруг поспичилось с этим склепом? Успеешь ещё. А пока не мешало бы о жизни подумать. Я тебя не уговариваю коров заводить или свиней. С ними набегаешься, а ноги у тебя, я вижу, никуда. Ну а если куриную или утиную ферму, ферму мы поддерживаем, и тебе бы перепало пару грошей, и государству польза. Мы бы тебе помогли суду дать. Пожалуйста, составь заявление, я подпишу. Процент небольшой, рассрочка надолго, потом часть с тебя спишут и вместо покойника сделаешься важной персоной куры у тебя кудахчут утки крякают только подбрасывай корм а ты щенки растут а нападёт мор они у тебя застрахованы государство всё возвратит и на новых получишь с суду это не то что раньше когда об каждой насетке слёзы лили это рибае тапиструшка это зеленоножка Здохнет так всё равно, как если бы Валик Богу душу отдал, Франок, Бартык, и даже яйцо узнавали, какой от которой. Теперь все белые, так белые, жёлтые, так жёлтые. Нет уж наседок. Есть продукция, брат. Либо теплицу поддерживаем, пожалуйста. Огурцы, помидоры, лучок, салат, редиска спрос большой. Я доставки не надо заботиться, приедут, заберут в любом количестве. Тара у них своя, а склеп не хозяйственная постройка. И от него у меня продукция не возрастёт. Сколько-то там цемента в землю ухнет. 8 ценкеров, я тебе уже сказал. А хоть и 8, оправдывайся потом. От чего? Не под силу сраздаешь, а на склепы. Сразу плохое хозяйствование, неправильный подход. А то, скажут, староват маслянка стал. Мало думаешь таких, что рады бы от меня избавиться? Уже разговоры пошли, на пенсию мне пора. А у меня еще четыре года в запасе, немалый срок. Или опять же, что училище я не кончал, курсы только. Теперь, знаешь, ведь все молодые с дипломами, а носы задирают, чёрт-ё-го. Ни на что не глядят, лишь бы всё по науке. У коровы, чтобы шесть сосков, у пшеницы по два колоса, у свиней по четыре окорока, а скоро вздумают тот цвет вспахать, засеять. И даже не желает верить, что когда-то была война. А какой в войну было учение? Одна школа лес. Кому кому, как не тебе знать. Хорошо башка у меня варит, выкручиваясь с грехом пополам. Но времена уже не те, ой, не те, что были, когда ты у нас служил. Нынче так не поработаешь. Нынче каждый центнер цемента обязан дать прирост урожайности мяса, молока, яиц, овощей. Всё тебе рассчитают и с каждым днём всё больше требуют. А тут мужики: "Хошь продукцию, председатель, гони цемент? Я тебе из сотни углов могу завести, но прежде свинарник надо перестроить. Я то могу, всё могу. Давай только цемент". А цементу придёт вагон от силы 2, и неизвестно, когда снова вагон пришлют. Иной раз голова кругом идёт: кому давать, кому не давать? Пойду в день поминовений к тестю на могилу, так нет, чтобы об упокойнике подумать. Прикидываю, сколько бы вышло коровников, свинарников, силосных башен из того цемента, что здесь в землю ушёл. Сердце на куски разрывается. А есть тут у нас в гмине один, только и ждёт, чтобы меня Кондрашка хватило. Так и не равит подка вернуть старого закала. Наш председатель. Глуповат наш председатель, и партийный из него никакой. А гмин этого умника учиться посылала. Магистр туда его. Попробуй прикажи ему что-нибудь сделать. или распоряжение придёт. Дуратское, и мол распоряжение. Для них всё дуратское. А распоряжение это распоряжение. Неважно, умное, глупое, надо выполнять. Думаешь, от чего я седой? От старости? Нет. Я в себе крепость чувствую, как в прежние времена. Иной раз схватил бы какое-нибудь дерево и выворотил с корнями. А юйську свою могу по пять раз за ночь только ей и раз в неделю много старая леось для тебя говорит взял бы себе жену помоложе и сам бы подмолодился да мы ж когда женились ты молодая была говорю я ей куда уж теперь денешься но про себя случается думаю а может и вправду женится почему нет Гмины всё молодеет, куда ни глянешь, везде хихикают, краснеют, а в тебе точно что-то обрывается. Но попробуй женись. Сейчас тебе скажут: "Ты что, того? На моём месте надо быть как слеза". Придётся с юсской век коротать. Хотя жаль, брат. Ты извини, на тот свет собираешься. А седых волос у тебя раз два и обчёлся. А я седой как лунь. От чего? От того, что всё думаю и думаю. И тут ещё надо правильно думать, как положено, согласно инструкциям, а не как тебе взбрендиться, по-хозяйски, справедливо, прогрессивно. Попробуй сочти, сколько выходит этого думанья. Служебного времени уж не хватает, брат. И дома нужно думать, при тебе другая жизнь была. Ты во время работы даже в шинок мог пойти или три дня вовсе не являться. А попробуй теперь. Пусть только заметит, что председатель пьет. Хотя, скажу тебе, я бы иной раз с удовольствием напился до чертиков, чтоб хоть ненадолго обо всем этом забыть. На дворе ночь, люди спят, а я ворочу из боку на бок и думаю, к примеру, кому дать цемент, кому не давать. И всё больше кому не давать. Дать-то можно бы всем, только откуда взять? Люди с этим строительством свихнулись прямо. Юська моя и то просыпается: "Хватит тебе ворочиться, всё думай, думает, так и так ничего не придумаешь. Лучше помолись". А что? Я б когда и помолиться не прочь, но как при такой должности? Помолись-ка ты за меня. Юзе, а во всей с моей души тяжесть спадёт. Видишь, старая жена тоже может пригодиться в трудные времена. А у молодой бы одно только было на уме. Ты не думай, что я тебе подписать боюсь. Столько лет подписываю и сходит. Пожелал бы ты, скажем, двор зацементировать, я подписываю и точка. Или сделать ступеньки к крыльцу, подписываю, беру на себя. Ноги у тебя ни к чёрту, а инвалидом мы идём навстречу. Вот и объяснение есть. Или хотя бы нужник. Подписывай на то воле Божьей. Хозяйственная постройка или нехозяйственная, можно ещё поспорить. Но склеп это склеп. Смерть, загробная жизнь вроде к Богу имеют отношение. Ну не для всех, конечно. Для некоторых был ты и нет тебя хотя бы я тут никому верить не стал человек худого не говоря штука сложная хитрая никогда не знаешь куда повернёт а тут всё на жизнь нацелено только и слышишь по радио говорят по телевизору показывают в газетах пишут на собраниях обсуждают Неподходящее время ты выбрал, брат. Нам положено жизнь улучшать и правильно. Люди заслужили лучшую жизнь. Через чур долго мы на тот свет упавали, там думали будет лучше, там справедливо. Там ангельские хоры. Здесь должно лучше быть и будет. Вон на последнем собрании мы постановили дорогу Да зажечье построить. Автобусы будут ходить. А раз дорогу, значит, и мост. Не станут больше телеги тонуть. Молодежь о стадионе мечтает. Построим стадион. Уж лучше пусть мяч гоняет, чем пьют. Дом культуры тоже б не помешал. Будет и дом культуры. Не сразу, но будет. А если хочешь знать... Мы и о водопроводе подумываем. Хватит находились с коромыслами к роднику. Открутишь кран, вода бежит. А хорошо пойдут дела и речку нашу когда-нибудь запрудим, будет озеро. Домиков понастроим, приедут дачники, жизнь настанет. Эх! Может и рыбка будет. Мы ещё с тобой как-нибудь выберемся на рыбалку и фазанов в полях завести мы планируем. Привезём и выпустим. Ты себе косишь, и на твоём поле фазан сразу работа веселей пойдёт. К тому же они колорадского жука истребляют. А шинок отдали под книжный магазин, и взамен построен предприятие общественного питания. Пока была старая дорога и шинка хватала, а теперь приезжу больше, чем местных надо и о них подумать. Мажетс пообещал деревянную саху. Повесили бы её над дверью и название дали под сахой. А ещё думаем хор организовать. Сколько можно каждому у себя в халупе петь? Да и старики умирают, а с ними и песни. А как-нибудь весной посадим вдоль новой дороги деревья. У нас даже лозунг есть. Посадишь дерево – получишь тень. Назначим по два дерева с гектара. Вязы, липы, акации. Увидишь, как станет зелена. А ты ко мне со своим склепом. Я тебе уже сказал, склеп – это загробная жизнь. «Кого туда тянет?» Тот, получается, здесь не желает жить. Да это еще хуже, чем не платить налогов. Налог в крайнем случае можно списать или в рассрочку взымать. А кому жить не хочется, тот, значит, назад глядит. Сознательность у него, значит, не на высоте. Ой, Шимик, Шимик, и когда ты, брат, наконец, холопскую душу в себе изживешь. Барщина 100 лет как отменена. Санацию уже мало кто помнит. Обиходное название реакционного режима, установленного Пилсудским в 1926 году под лозунгом моральной санации. Да и оккупацию позабудут вот-вот. И самое время сколько можно старое ворошить. Запутаешься, где право, где лево. А в будущем промыслить пора. А ты с склепом от будущего отгородиться хочешь, да? Тебе на всё плевать, потому что сам помрёшь. А как мне в случае чего объяснять, зачем на тот свет раздают цемент? Выходит, я верю, что есть загробная жизнь, раз поощряю строительство склепов. А ты лучше других знаешь, что я всегда неверующий был. Ни ёлки, ни вертепа никогда у меня не увидал. И колядников я гнал как собак и всегда верил только в лучшую жизнь. Лучшая жизнь была моей вифлеемской звездой. Он вспотел, запыхался в уголках рта комочками засохла слюна, но видно было собой доволен. И словно не знал, рассмеяться ему или развести руками, мол, разговор окончен. А может быть, он ждал, чтобы теперь я что-нибудь сказал. О, Леон, Леон, не голова у тебя, а ума палата. Недаром столько лет в председателях. Времена меняются, люди умирают, а ты как дуб. И еще восемь центнеров цемента спас. Не то в землю ушли. Но я ничего не сказал, только взялся за палки, собираясь встать. Тогда он вскочил, толкнул дверь в конселярию и закричал: "Панна Ганя, две рюмки и две чашки кофе. И я сегодня больше не принимаю". "А мне? Погоди, куда заторопился? Выпьем. 100 лет не виделись". Точно жаль ему вдруг стало расставаться не столько со мной, Сколько с удовольствием, от самого себя даже руки потёр и на столе чего-то переставил и меня хлопнул по спине. Хорошо, что пришёл, ага. Затусил к шкафу и вытащил какую-то пузатую бутылку. Я не пью, редко когда если подвернётся случай. И никакой не будь там Сунул мне поднос с бутылку покрутил в руках. "Что же ты за водка?" спросил я. "Это не водка, коньяк. Пил когда-нибудь?" "Не помню. Разное доводилось пить, может и пил. Его понемножечку пьют, не так как Севуху. Значит, не пил."